«Ты говорил осененном, не положено иметь семью и дом». Пересушенным хриплым голосом начала девушка, глядя на дорогу и не решаясь смотреть на Крефа. «А сам? Сам?» «Я говорил!» От прохладного удивления в его голосе послушница встрепенулась. «Говорил!» Он задумался, словно перебирая в памяти все их разговоры. «Не припомню такого». «Тогда в Северной башне!» «Я говорил о тебе и твоих друзьях, растолковывал, почему вам лучше не водить близкой дружбы, вою, колдуну и целительницы Я ни слова не сказал про семью». Она смешалась, сились вспомнить его тогдашние слова. «Но ты... ты говорил потом, в другой уже раз, что ротоборцу не положено». «Цитадель запрещает обережникам обрастать семьями», — спокойно сказал Креф. Это вдалбливают выучим с первых дней послушания. Я никогда не говорил тебе, будто с этим согласен. Лишь предупреждал, что семья и дети для нас — тяжкое бремя. Лисана открыла было рот, чтобы уличить его в лукавстве, но тут же снова закрыла, потому что поняла. Уличать не в чем. Клесх и правда никогда не настаивал на том, что обережник не должен иметь привязанности семьи и дома. Лишь известил об этом, как заведено, но наставлениями не донимал. «Все равно нечестно», — рассердилась послушница. «Честно», — ответил мужчина. «Я предупреждал тебя о том, как это тяжело. Думаешь, мне просто оставлять их? Думаешь, нравится бывать в доме гостем? Не мужем, не отцом, а перехожим молодцом? И всякий раз видеть, как вырос за мое отсутствие сын, а пачерица стала еще угрюмее и враждебнее?» Думаешь, я хочу себе, им и Дарине такой участи? Думаешь, живу только своими желаниями?» Выученица нахохлилась, пристыженная. Она уже пожалела, что вообще завела этот разговор. Но вдруг будто встрешник за язык дернул. «А как же мы реко?» Клесх натянул поводье Лошадь под ним встала, как вкопанная. «Что?» Девушка покраснела и отвела взгляд. «Мне нурлис рассказывала». — пробормотала она едва слышно. — Ты забываешься, — сказал Креф. Лисанна, готовая провалиться сквозь землю, опустила голову еще ниже и пробормотала. — Прости, наставник. Он молча смотрел на нее, словно решая, как быть, но потом все же тронул по воде, заставляя лошадь идти дальше. Некоторое время ехали молча. Потом крев заговорил. — Ты должна понимать одно — Семья для ротоборца — это страх, постоянный страх потери. Мы защищаем чужих, но не окажемся в нужное время рядом с близкими, если беда постучится в их дверь. И что, если однажды ты приедешь, а твой дом разорен, и все его обитатели погибли? Или вернешься, а твой дом уже не твой? Там обосновался новый хозяин, отец твоим детям, муж твоей жене. И ты не сможешь ее упрекнуть, ты молча уедешь, потому что станешь лишним. И сам поймешь, что такой поступок будет единственным благом. Не всякая женщина будет из года в год ждать мужчину, наведывающегося только раз в несколько месяцев, да и то на пару дней. А в твоем случае, — он обжег выученицу взглядом, — уж тем более не всякий мужчина. Семья делает жизнь ротоборца сложнее Лисана. И горечи приносит больше, чем радости. Его спутница молчала, потрясенная такой длинной речью. «Но если бы было можно, она бы жила при цитадели», неуверенно заговорила девушка. «Да, если бы было можно», — согласился он. «Если бы не было ходящих, если бы ночь принадлежала людям, если бы мы, словно дикие звери, не проводили большую часть жизни, скитаясь по лесу от деревни к деревне, если бы осененные жили, как простой люд», «Было бы можно, но, увы, поэтому не повторяй чужой глупости!» Лиса кусала губы. «Ты за этим меня привез? За этим показал их?» — спросила она. «И за этим тоже. Да и деть тебя некуда. А к Лене нужна подружка. Ей не с кем поговорить. Жалко девочку. Она знает, Сан, моей глупости и прощать не собирается». Выученица открыла было рот, чтобы сказать ему, мол, семья — не глупость. Глупость прожить жизнь, никого не сделав счастливым. Однако вовремя прикусила язык, понимая, как глупо прозвучат эти слова. Она помнила слезы Эльхи и глаза Дарины, стоящие в воротах и смотрящие вслед уезжающим. Как бы она ни улыбалась, как бы ни пыталась казаться спокойной, но скрыть боль, отражающуюся в черных глазах, было невозможно. Каждый раз, прощаясь с мужем, она прощалась с ним навсегда. Вряд ли это было похоже на счастье.